Представитель гражданского ответчика. Представителем гражданского ответчика обычно лицо становится после приобщения к уголовному делу представленных им документов, удостоверяющих статус представителя. По определению суда или постановлению судьи, прокурора, следователя, дознавателя Представителем гражданского ответчика может быть любой выбранный представляемым гражданин. К участию в деле допускаются следующие представители. Первое. Адвокат на основании ордера на исполнение поручения выдаваемого соответствующим адвокатским образованием. Второе. Должностные лица предприятий учреждений, организаций, представители указанных юридических лиц, на основании договора поручения или доверенности. Третье. Близкий родственник гражданского ответчика на основании определения суда или постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя, которые, в свою очередь, Выносится при представлении документов, подтверждающих тот факт, что данное лицо представляемому приходится отцом, сыном и тому подобное. Четвертое иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик на основании определения суда или постановления судьи прокурора, следователя, дознавателя. Позиция представителя в уголовном процессе должна быть согласована с тем лицом, интересы которого он представляет. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не лишает его права иметь представителя. При наличии к тому оснований представитель гражданского ответчика вправе заявить самоотвод.